Глава 6 Недружеские отношения. Лайтнер Кьярд. Я не очень хорошо знал расписание Кьяны, но запомнил, что в этот день у нее второй пары легенды и мифы, поэтому и не стал тянуть. Не считая того вечера, я больше ей не звонил и не писал. Хотел поговорить при встрече, а поговорить нам было нужно. О том, что случилось, и о том, как я себя повел, несмотря на ее слова, Кьяна была достойна объяснений и извинений. Но на входе в аудиторию меня ждал сюрприз. Одним из первых из нее вышел Хар. С ним мы тоже с той ночи виделись впервые, потому что на мой утренний звонок он так и не ответил. А на выходных мне было совсем не до звонков. «Привет», — кивнул я. Но вместо этого Хар больно толкнул меня плечом и прошел мимо, сделав вид, что я пустое место. Сначала шагнул следом, но тут же вспомнил о кьяне и только выругался про себя. Потом, все потом. Она как раз выходит из аудитории. После того, что я сделал, другая девчонка на ее месте отдала бы мне по морде. Ну или прошла бы мимо, как это сделал мой вроде как лучший друг. Но она останавливается. Правда, не улыбается, как обычно. Смотрит сосредоточенно и серьезно. «Привет!» «Привет!» Я едва открываю рот, чтобы произнести заготовленные слова. Но тут замечаю Мэйс, проносящуюся мимо. Раньше она выделялась из толпы красными волосами. Сейчас же выглядит так, будто сама выпрыгнула из мифов. Из тех, что проводных жителей. Верно, тоже посещает этот факультатив. Куда она снова от меня понеслась? Ни привет, ни пока. Что вообще в голове у этой девчонки? Я морщусь и поворачиваюсь к Яне чтобы натолкнуться на внимательный взгляд и сложенные на груди руки. «Да». «Я перед ней извинился», — говорю я, вспоминая о нашем последнем разговоре. «Теперь хочу извиниться перед тобой. Может, прогуляемся в сторону кафетерия?» Она кивает. «Я считаю это хорошим знаком. По морде я все-таки еще не получил. То, что случилось в ту ночь, мне это было не свойственно. Я не считаю людей отбросами, тем более калейдоскопников». Они талантливые ребята, которые достойно учиться в Кейпдоре гораздо больше некоторых вьерхов. Например, Рамины и ее прихвостней. Сам факт, что они помимо учебы еще и работают, делает их только лучше. Таких, как Мейс, Я сделаю все, чтобы вернуть ей работу. И позабочусь, чтобы ее не обижали в академии. Ни ее, ни других калейдоскопников. Это будет правильно, Лайтнер. И это все? Столько слов про калейдоскопников, а теперь ей все равно? «Почему тогда у меня такое чувство, словно я свернул не туда? Она разворачивается, чтобы уйти, но я удерживаю ее за руку. Мне не хочется расставаться вот так. Кьяна, подожди!» «Лайтнер, я не хочу быть третьей лишней». Кьяна хмурится. «Не хочу стоять между тобой и верный Мейс». «Между нами ничего нет». «Не сомневаюсь. Тем не менее, я сейчас третьей лишней, и ты прекрасно это знаешь». Хуже всего то, что я действительно прекрасно это знаю. Мы можем хотя бы остаться друзьями». «А ты оставался друзьями с бывшими? И что из этого вышло?» «Я вспоминаю Рамину и морщусь. С такими друзьями врагов не надо. Ничего хорошего, признаюсь. Значит, это все? «Да». Пожимает плечами Кьяна и уходит. «Я же засовываю руки в карманы и бреду в другом направлении. Едх». За все свои поступки нужно платить. Кажется, теперь я осознаю это в полной мере. Это будет мне уроком, как сказал отец. И сейчас я с ним согласен. Поэтому хочется немедленно исправить свои ошибки, хотя бы для того, чтобы с ним не соглашаться. Ну и потому, что мне есть что исправлять. Да, я не могу изменить прошлое, но настоящее в моих руках. Я не кривил душой, когда говорил к Яне про калейдоскопников и Вирну. Особенно про нее. Я на права. Мэйс мне не просто нравится, я ею восхищаюсь. Как восхищаюсь океаном. Но мы слишком разные. И дело вовсе не в том, что я вверх, а она человек. Чтобы отвлечься от мыслей о синеглазке, иду на стадион. До следующей пары прилично времени. А я знаю, где найти хара. И не ошибаюсь. Он сидит на трибуне на самом верхнем ряду и что-то читает на своем тапете. Обычно мы зависаем здесь вместе. Но сегодня особый случай. «Привет, брат. Здороваюсь снова. Мы знакомы с детства и действительно близки друг с другом, как братья. Я здесь своих братьев не вижу», — отвечает Хар. «Мой брат никогда бы не стал травить людей». «Это была ошибка. Ошибкой было, что ты позвал меня с собой, ничего не рассказав». «Так ты поэтому злишься?» — замечаю едко. «Что я тебя не предупредил». «Я злюсь?» «Нет, разочарован» потому что место моего друга заняла Раминина подружка. Хидрец. Я теперь еще и перед ним должен оправдываться. «Ты тоже не храмовый служитель». Он резко поднимается с явным намерением уйти. На этот раз я перехватываю его за плечо. Отцовская сила струится по телу, концентрируется в пальцах. И только благодаря ей я удерживаюсь на ногах, когда друг отпихивает меня в сторону ударом в грудь. «Какого едха!» — рычу я, и посылаю импульс в ладони. Хару пролетает в ответ. Земля под нашими ногами вздрагивает и идет волной. Бурлящая во мне сила чужеродная, и вместо того, чтобы подчиниться мне, она выходит на свободу. Друга отшвыривает на добрые десять валлов, и он с хрустом падает между покосившихся лавок. У меня все внутри переворачивается и вовсе не от замкнутой в моей теле силы. Хидрец. От моего гнева ничего не остается. Я в считанные мгновения оказываюсь рядом с ним и протягиваю ладонь, чтобы помочь подняться. Но Хар смотрит на мою руку, как на ядовитую водную змею. Он встает сам, пошатывается, но держится на ногах. Сплевывает кровь и цедит. Катичка и отхам. А потом, прихрамывая, уходит, как кьяна. Меня же накрывает откатом. В теле будто открывается рана, из которой выплескивается ресурс силы, отданный отцом. Все горит. Перед глазами то плывет, то темнеет. Я сцепляю челюсти и концентрируюсь только на том, чтобы перекрыть этот поток и чтобы не орать в голос. Как больно. Просто невероятно. Все заканчивается так же быстро, как и началось. Во мне еще осталась сила, а значит, все хорошо. Я опинаю лавку, и она прогибается от мощного удара. Если бы мы были не на стадионе, то как минимум получили бы выговор от ректора. Потому что применять силу в Кейпдоре можно только в определенных местах. Хотя меньше всего меня сейчас волнует вероятный вызов к декану. Я был уверен, что Хар точно меня поймет. Мы всегда поддерживали друг друга с самого детства. Вправляли мозги, если один считал, что другой не прав. Так какого едха это изменилось? С каких это пор Хар ставит меня на один уровень с Раминой? С тех пор, как я встретил Мэйс. Нет. С тех пор, как решил, что имею право ей мстить. За то, что она не пришла на свидание. Что бы я сделал, если бы так поступила Кьяна, или любая другая в Йерха? Забил бы на это. До встречи с Вирной я вообще не думал, что мне может отказать какая-то девчонка. Поэтому сделал то, что сделал. Правда, про ее сестру я не знал, но вряд ли это достойное оправдание. Развернувшись, я направляюсь к центральному корпусу Академии. У Родроса как раз там должна быть следующая пара, а мне нужно задать ему несколько вопросов. Ладони горят, как хочется спросить. «Если Хар мой лучший друг с самого детства, то с Родди мы знакомы с поступлением в кейпдер В отличие от Рамриша, я с ним готов делиться далеко не всем. Но, как показали эти выходные, вообще не стоило ему доверять. Теперь я знаю, что Родрос слабак во всех смыслах. Именно он слил информацию о Мэйс Рамине, о том, что синеглазка работает в бабочке. Конечно, часть вины на подружке Вирны». Но именно Родди поставил на тапеты Рамины следящую программу, которая показывала местонахождение Мэйс вплоть до Валла. И мне хочется спросить, какого едха он это сделал? Чем думал? То, что не головой понятно, Родриса я заметил в одном из коридоров. Он действительно спешил в центральный корпус. Ему крупно повезло, что мы пересеклись и здесь, потому что использование силы в переходах Академии было строго запрещено. Слишком узкое пространство. «Слишком велика вероятность прошибить кого-нибудь, кого не планируешь». Я догнал парня и хлопнул его по плечу. «Здравствуй, Родди!» Он едва до потолка не подпрыгнул. Казалось, только тяжесть моей руки смогла удержать его на земле. «Привет, Тул Лайтнер!» К его чести голос у Родроса не дрожал, но лихорадочный блеск в глазах выдавал желание сбежать от меня подальше. «Надо поговорить. Я опаздываю на социологию. Это ненадолго», — пообещал я. «Послушай, я же тебе помог найти девчонку, и с ней все в порядке!» Я прищурился. «А откуда ты знаешь?» «Я...» Родрос тут же закрыл рот, плотно сжимая губы. Вряд ли он так беспокоился за Мейс, что бегал посмотреть, жива она или нет. А вот Рамина вполне могла ею интересоваться. Едха, меня задери, если я не прав!» Рывок, и мои пальцы сдавливают шею Родди. Бывший приятель слабее и ниже ростом поэтому трепыхается и пытается встать на носочки, чтобы дышать, потому что я держу его так, чтобы оставаться лицом к лицу. Да, ты мне помог, но именно ты виноват в том, что с ней случилось. И не только с ней, но Родресу я про свои проблемы с силой точно не расскажу. Хару мог бы, вот только ему теперь плевать. «Не понимаю, о чем ты?» — сипит он. «Да ладно, если бы не ты, Рамина бы не нашла, Мэйс». «Отпусти его, Лайтнер!» Раздается за спиной, как в плохом трагефарсе. Я отталкиваю рот от себя, и он едва не падает, кашляя и захлебываясь воздухом. А потом, наплевав на гордость, бежит к компании Рамины, прячась за спиной ее подружек, пусть даже среди них несколько парней. Дьерри кривит полные губы в насмешливой улыбке и стоит эффектно скрестив руки на груди, которую подчеркивает вырез рубашки. Но теперь я вижу перед собой только убийцу, и меня передергивает». Передергивает от того, что я когда-то с ней встречался, от того, что на красивом лице Рамины нет ни капли раскаяния, или хотя бы осознания, что она сделала что-то не так. Ну и как тебе с этим живется? Ядко спрашиваю, подходя ближе. Кошмары не мучают. На встречу мне выступает защита. Бронст Ори. Парень с меня ростом. Но справится с ним даже первокурсник. Слишком он неповоротлив. К тому же сила горит на ладонях, требуя выхода. Приходится остановиться в паре шагов от компании, чтобы сдержать свой порыв, раскидать их по сторонам. Правда, Рамина отодвигает бронса в сторону. «А должны?» — интересуется она. «То есть ты каждую неделю кого-то убиваешь и уже к этому привыкла?» Подружки возмущенно ахают, парни рычат, а вот Рамина вскидывает брови. «Что за странные шутки, Лайтнер?» Она снова улыбается и поворачивается к своей свите. «Кажется, у кого-то были гораздо более интересные выходные, чем у меня». «Верно, Мэйс. Помнишь такую?» Рамина хмурится, но по ее взгляду я вижу, что все это ее забавляет. «Если честно, не припоминаю». «Ничего», — хмыкаю я. «Родди помнит, как скинул тебе программу, по которой ты смогла ее отследить». «Родрес, ты восстанавливал мне на Тонет какой-то неизвестный софт?» капризно спрашивает Дьери, и приятель мотает головой. «Вот видишь?» «А я не могу этому поверить. Этот едх отказывается от своих слов. Да я ему сейчас ноги повыдергиваю. В этот раз путь мне преграждает сама Рамина. Мы стоим практически касаясь друг друга, но она не отступает ни на шаг». «Это уже не смешно, Лайт», — тянет она. «На твоем месте. Я бы больше не употребляла то, что ты попробовал на этих выходных». «Я ничего не употреблял», — отвечаю я и мой голос больше напоминает глухой рык. Может, и к лучшему, потому что слышит меня только она. И ты это знаешь. Как я знаю, что ты сбросила Верну Мэйс в океан? Ее зрачки на миг расширяются, растягиваются в стороны острыми пиками, но Рамина же быстро берет себя в руки. «Это она тебе сказала?» — хмыкает она и поправляет волосы. «Передай ей, что зависть — плохое чувство». «Я видел это своими глазами». «Хватит нести чушь!» — чеканят слова Рамина. «Я к этой Мейс ни на шаг не приближалась. И не стану!» А потом делает то, чего я точно не ожидал. Приподнимается на цыпочки и почти касается губами моего виска. «Я уничтожу эту девку, если попробуешь меня утопить!» — говорит она еле слышно, скользя дыханием по моей щеке. «Ты не сможешь быть рядом с ней постоянно. Ой, прости, ты вообще не можешь быть с ней!» «Я права». И также мягко отстраняется. «Мы были друзьями, Лайт?» Говорит уже для всех. «Не стоит все портить». После чего разворачивается к своей компании, к которой уже присоединилось несколько парней, прежде таскающиеся за мной. Как выяснилось, таскались они за ней. Рамина посылает мне воздушный поцелуй перед тем, как скрыться за поворотом. Сила искрит на пальцах, и мне искренне хочется повторить с Деери тот же фокус, что с Родерсом даже несмотря на то, что она девчонка. Но толку от этого не будет. Сейчас мне нужны доказательства ее преступления. И я их достану.